Глава 44. Вертолёты, несшие боевую группу капитана Али Фенадина, летели очень низко. И если бы они не маневрировали, а летели прямо, то уже несколько раз разбились бы, врезавшись в стволы гигантских деревьев. Так низко приходилось лететь из-за того, что вертолёты шли по никем не контролируемой территории. Здесь сходились границы трех тейпов, заключившие негласный договор о нейтралитете этой территории из-за невозможности точного определения ее границ и использования ее всеми, кто относился к этим трем кланам. А потому пальнуть вертолет могли все. Работы предстояло много. Вертолеты разошлись в стороны и направились к местам посадки шаттлов контрабандистов. На этот раз обошлось без неприятных инцидентов. Но действовать все же предстояло осторожно. Али внимательно рассматривал место посадки шаттла и все, что от него осталось. Куски обшивки разлетелись на сотни метров вокруг. Солдаты пометили флажками особенно крупные и наиболее интересные обломки. Вот опора челнока, которая при слишком мягком приземлении ушла глубоко в грунт. Вот бортовой люк с чудом уцелевшим иллюминатором. Но чего-то не хватало во всем этом. Нет ни одного фрагмента тела, профессионально отметил капитан. По опыту своей работы Феннадин знал, что тела должны остаться, даже при катастрофе с разливом топлива и его самовозгорании. Пусть сильно обгоревшие, запекшиеся в уголь, но должны остаться. Сгореть все просто не может физически, ведь любое человеческое тело большей частью Как всем известно, состоит из воды. Хорошо. Допустим, этот шаттл шёл на автопилоте. Сделал правильный вывод капитан. Хотя на контрабандистов это не похоже. Они пилотируют свои шаттлы. И вообще, они используют не новые корабли, а лишь те, которые уже отработали свой ресурс. Да и это для них слишком жирно. Чаще грузы опускаются в одноразовых капсулах. Сбросят и всё. Для порядка капитан побродил по полю еще час, ничего существенного так и не нашел, и направился ко второй половине своей группы, занимавшейся в лесу. Вонь ракетного топлива и горелой синтетики сменил запах горелой древесины и напалма. «Что у тебя, сержант?» «Ничего, господин капитан. Нет абсолютно ничего». Летчики сказали, что нанесли удар по прилегавшему лесу, когда челнок только взлетал. Если они разгружались здесь, обязательно должны остаться следы, сержант. Они не могли уйти так быстро и сгореть дотла тоже не могли. Но тут ничего нет, мой господин. Ни остатков людей, ни животных, ни груза. Смотрите лучше. Конечно, господин капитан. Но еще через час сам капитан убедился в том, что сержант прав и здесь ничего нет. Али уже в который раз вышел за пределы выжженного круга. Здесь нет этой сажи и пепла лесного пожара. Но и следов тоже нет. Никаких. Если им удалось уйти из-под огня, должны остаться хоть какие-то следы. Отпечатки копыт, сломанные веточки. В конце концов, должны быть следы от убранных и спрятанных лепёшек помёта. Они же ведь ждали этот рейс. Который раз подумал капитан, но ничего этого не было. Ничего не понимаю. Капитан связался со второй своей группой, работающей в районе катастрофы второго шаттла. Тот уже взлетел, когда его сбили, а потому разброс обломков, а работы больше. «Какие результаты, лейтенант?» «Никаких, господин капитан. Вообще ничего. Простые обломки». «Та же картина», — поделился своими наблюдениями капитан. «Но этого не может быть». «Я знаю, но это так. Короче...» «Прекращайте поиск, садитесь в вертолёт и летайте над долиной в своём районе, и я поступлю точно так же». «Что искать?» «Понятия не имею. Что-нибудь необычное?» «Слушаюсь, господин капитан». «Конец связи». Вертолёт делал один круг за другим, постоянно расширяя диаметр и поднимая всё выше. Все, кто мог, смотрели вниз из биноклей в надежде отыскать загадку подбитых шаттлов, но тщетно. Долина была девственно чиста. «Кажется, что-то есть», — неуверенно передал по рации лейтенант. «Что именно?» «Точно писать не могу, но в реке что-то колышется». «Садись рядом, я сейчас буду». Капитан спрыгнул с подножки вертолета, когда тот еще не успел приземлиться, и побежал в сторону второй группы. «Что у тебя?» «Вот». Лейтенант показал на это колышущееся. Им оказался парашют песочного цвета, близкий потону к пожухлой траве, покрывающей сейчас долину. Да и в реке ткань не так-то просто разглядеть, что и отметил Феннадин. «Ну и глаза, ты Нури!» «Благодарю, господин капитан!» Купол, запутавшись тропами в прибрежном кустарнике, действительно колыхался в воде, терзаемый течением. Солдаты распутали трос и вытащили парашют на берег вместе с песком, набившимся в складки. «Неплохо бы узнать, от чего он», — сказал капитан, разглядывая оснастку. «Купол оказался большим, гораздо больше, чем необходимо для десантирования человека, если это, конечно, катапультировавшийся с шаттла пилот. Значит, выбрасывали какой-то груз», — сделал вывод капитан Феннадин. а приземление челноков для отвода глаз. — Хитро. — Но почему они тогда не забрали этот парашют? — спросил лейтенант. — Может, ветром снесло? Тогда ведь гроза бушевала, сильный ветер, хотя это плохая версия. — Какой был ветер, лейтенант? — Северо-западный, мой господин. Лейтенант Нури махнул рукой в нужную сторону. — Значит так. проговорил капитан, обернувшись на северо-запад и определяя направление движения шаттлов при спуске. «Садимся в вертолёт и ищем место сброса груза». Вертолёты летали два часа над заданным капитаном-квадратом, прежде чем он сам заметил странные следы. Их успело занести ветром и немного размыть прошедшим дождём, но видны. Пройдя по ним пешком от леса к реке, Али понял, что не ошибся. когда нашёл выжженный круг в траве диаметром пятьдесят метров. «Что это такое, господин капитан?» — удивился лейтенант. «Диверсанты, нури Обычные диверсанты».